Глава девятая После обильных снегов наступили жестокие морозы и ясные, сухие дни. Днем леса искрились в лучах солнца, лед сковал реки и затянул болото. Настали светлые ночи, во время которых мороз усиливался до такой степени, что деревья в лесу с гулом трескались, птицы летели поближе к жилью, дороги стали опасны из-за волков. которые начали собираться стаями и нападать не только на отдельных людей, но и на целые деревни. Однако народ радовался в дымных хатах у очагов, предвидя после морозной зимы урожайный год и весело ждал праздников, которые вскоре должны были наступить. Лесной дворец князя опустел. Княгиня с двором и к сензам Вышёнком выехала в Цеханов. Сбышка, уже значительно поправившаяся, но еще недостаточно сильный, чтобы сесть на коня, остался во дворце со своими людьми — сандерусом, оруженосцем, чехом и с тамошними слугами, которыми заведовала почтенная шляхтянка, исполнявшая обязанности домоправительницы. Но душа рыцаря рвалась к молодой жене. Правда, большим утешением была ему мысль, что Дануся уже принадлежит ему, и что никакая человеческая власть — не сможет отнять ее у него, но, с другой стороны, та же мысль увеличивала его тоску. По целым дням вздыхал он о той минуте, когда сможет покинуть дворец. Он обдумывал, что ему тогда делать, куда ехать, и как бы умилостивить Юранда. Бывали у него минуты тяжелой тревоги, но вообще будущее представлялось ему счастливым. Любить Данусю и разбивать шлемы с павлиньими — вот в чем должна была заключаться его жизнь. Часто хотелось ему поговорить об этом с Чехом, которого он полюбил, но он заметил, что Чех, всей душой преданной Ягинке, неохотно говорил о Данусе, а сам Сбышка, связанный тайной, не мог ему рассказать всего, что произошло. Однако здоровье его улучшалось с каждым днем, За неделю до Рождества сел он в первый раз на коня и хоть чувствовал, что не мог бы еще сделать того же в латах, но все же ободрился. Впрочем, хотя он и не рассчитывал, чтобы ему вскоре представилась надобность надеть панцирь и шлем, но надеялся, что вскоре у него хватит сил и на это. В комнате, чтобы убить время, пробовал он поднимать меч, и это удавалось ему неплохо, Только топор оказался для него слишком тяжелым, но он полагал, что, взяв топорище обеими руками, смог бы ударить как следует. Наконец, за два дня до сочельника он велел уложить ваза, оседлать лошадей и объявил Чеху, что они едут в Цеханов. Верный рженосец немного опечалился, особенно потому, что на дворе был трескучий мороз, но сбышка сказал ему «Это не твоего умодела, Гловоч». Так звал он его на польский лад. Нечего нам делать в этом дворце. А если я даже захвораю, так в Цеханове есть кому за мной ухаживать. Кроме того, поеду я не верхом, а в санях, по шею зарывшись в сено и под шкурами. И только перед самым Цехановым присяду на коня. Так и случилось. Чех уже изучил своего молодого господина и знал, что нехорошо ему противиться. А еще хуже — не исполнить его приказа тотчас же. И вот через час они тронулись в путь. В минуту отъезда Сбышка, видя, как Сандирус усаживался в сани со своим сундуком, сказал ему. «А ты что ко мне пристал, как крепей к шерсти? Ведь ты говорил, что хочешь ехать в Пруссию». «Говорил? Что хочу в Пруссию?» — сказал Сандирус. «Да как же мне туда идти одному по таким снегам? Не успеет первая звезда закатиться, как меня съедят волки, а тут мне тоже оставаться ни к чему». Лучше мне жить в городе, пробуждать в людях благочестие, одарять их святым товаром и спасать из сетей дьявольских. Как поклялся я в Риме отцу всего христианства. А кроме того, страсть, как я полюбил вашу милость, и не оставлю вас, пока не поеду обратно в Рим, потому что, может, статься, и услугу какую-нибудь смогу оказать вам. «Он всегда готов за вас поесть и выпить», — сказал на это Чех. «И такую услугу окажет особенно охотно». Но если на нас в прасночском лесу нападет целая туча волков, то мы бросим его им на съедение, потому что больше он ни на что не пригодится. — А вы смотрите, как бы вам грешное слово кусам не примерзло! — ответил Сандирус. — Такие сосульки только в адском огне тают! — Бона! — сказал чех, проводя рукавицы по усам, которые едва начинали у него пробиваться. — Сначала я попробую пиво подогреть на привале, только тебе не дам. А в заповеди сказано «Жаждущего напои! Новый грех!» «Ну так я дам тебе ведро воды. А пока на вот, что у меня есть под рукой?» И сказав это, он набрал снегу, сколько мог ухватить обеими руками, и бросил Сандирусу в лицо. Но тот уклонился и сказал «Нечего вам делать в Цеханове, потому что там уже есть ученый-медвежонок, который снегом швыряется». Так они припирались, хоть и любили друг друга. Однако Сбышка не запретил ему ехать с собой, потому что странный человек этот забавлял его и, казалось, был действительно привязан к нему. И вот в ясное утро тронулись они из лесного домика в такой сильный мороз, что пришлось покрыть лошадей. Вся окрестность лежала под глубоким снегом, крыши еле видны были из-под него, а местами дым, казалось, выходил прямо из белых сугробов и подымался к небу прямой струей, розовея в лучах утра и расширяясь вверху, как перья на рыцарских шлемах. Сбышка ехал в санях, во-первых, чтобы сберечь силы, а во-вторых, из-за сильного мороза, от которого легче было сохраниться в выложенных сеном и шкурами санях. Он велел Гловочу сесть рядом с собой и держать на готове арбалет, чтобы отгонять волков, а пока весело болтал с ним. — Впрасныша, — сказал он. «Мы только покормим лошадей, отогреемся и сейчас же поедем дальше». «В Цыханов. «Сперва в Цеханов. Поклониться князю с княгиней и послушать обедню». «А потом?» — спросил Гловоч. Сбышка улыбнулся и ответил. «Потом, кто знает. Пожалуй, в Богданец». Чех посмотрел на него с удивлением. В голове у него блеснула мысль, что, пожалуй, молодой господин его отказался от дочери Юранда. И это показалось ему тем более правдоподобным, Что дочь Юранда уехала, а до ушей Чеха дошло в лесном доме известие, что владелец Спыхова был против молодого рыцаря. Поэтому честный оруженосец обрадовался, потому что хоть он и любил Ягинку, но смотрел на нее как на звезду небесную и готов был купить ее счастье хотя бы ценой собственной крови. Взбышку он тоже полюбил и от всей души желал служить им обоим до смерти. Значит, вы, ваша милость? «Поселитесь на родной земле», — сказал он с радостью. «Как же мне поселиться там?» — отвечал Збышка. «Если я вызвал этих меченосцев, а раньше еще у Лихтенштейна. Делорж говорил, что магистр собирается пригласить короля погостить в Торунь. Я пристану к королевской свите и думаю, что в Торуне, пан Завиша из Гарбова или пан Повала из Тачева, выпросит мне у государя разрешение подраться с этими монахами. Должно быть, они выйдут с оруженосцами». Так что придется подраться и тебе. — Еще бы. — Иначе лучше мне самому монахом сделаться, — сказал Чех. Сбышка взглянул на него, довольный такими словами. — А не хорошо придется тому, кто подвернется тебе под руку. Господь Бог дал тебе страшную силу. Но ты плохо поступил бы, если бы стал ею очень гордиться, потому что хорошему оруженосцу подобает смирение». чех кивнул головой в знак того что не будет гордиться своей силой но и не пожалеет ее для немцев а сбышка продолжал улыбаться только уже не оруженосцу а собственным мыслям старый пан будет рад когда мы вернемся сказал через несколько времени Гловоч. и в сгожалицах тоже будут рады ягинка представилась глазам сбышки точно она сидела в санях с ним рядом это бывало всегда Когда случайно он вспоминал о ней, то видел ее с необычайной отчетливостью. «Нет», — сказал он себе, — «не будет она рада, потому что если я вернусь в Богданец, то с Донусей, а она пусть идет за другого». Тут мелькнули перед его глазами Вильк из Бжозова и молодой Чтан из Рогова. И вдруг стало ему неприятно при мысли, что девушка может достаться одному из них. «Нашла бы она кого-нибудь получше». — говорил себе Сбышка, Ведь это же пьяница из обияки, а она девушка хорошая. Подумал он и о том, что дяде, когда он узнает все, что случилось, будет очень неприятно, но он сейчас же утешился той мыслью, что Матько всегда прежде всего заботился о роде и о богатстве, которое могло бы значительно возвысить род. Правда, Ягинка была ближе. Земля ее граничила с ихней, но зато Юранд был богаче зыха Гажелец. поэтому легко было предвидеть, что матько не будет сердиться за этот брак. Тем более, что ведь он знал о любви племянника и о том, как он обязан Данусе. Поворчит, а потом будет рад и будет любить Данусю как родную дочь. И вдруг сердце сбышки наполнилось привязанностью и тоской по дяде, который был человек суровый, но берег его как зеницу ока. В боях он больше охранял его, чем себя, для него брал добычу. Для него хлопотало богатстве. Они были одиноки на свете. Родных у них не было. Разведальнее, как аббат. И потому, когда им иногда случалось расставаться, один без другого не знал, что делать, в особенности старик, который для себя самого не желал уже ничего. «Рад будет рад», — повторял себе сбышка. «Я бы только одного хотел. Чтобы Юронт принял меня так, как он примет». И он пытался представить себе, что скажет и что станет делать Юранд, когда узнает о свадьбе. Мысль эта была немного тревожна, но не особенно, потому что на попятный уже нельзя. Ведь не пристало же Юранду вызывать его на поединок. А если бы он стал очень сердиться, то Сбышка мог бы ответить ему так. «Перестаньте, покуда я вас прошу. Ведь ваше право на Донусе человеческое, а мое — божеское». и теперь она не ваша, а моя». Он когда-то слыхал от одного клирика, следующего в Писании, что женщина должна оставить отца и мать и идти за мужем, и потому чувствовал, что сила на его стороне. Он, однако, не думал, что между ним и Юрандом дело может дойти до вражды и злобы, потому что рассчитывал, что многое сделают мольбы, донусят так же много, если не больше, заступничество князя, подданным которого был Юранд и княгини. которую он любил как покровительницу своей дочери. В прасныше им советовали остаться на ночлег, предостерегая относительно волков, которые благодаря морозам соединились в такие огромные стаи, что нападали даже на людей, едущих целыми обозами. Но Сбышка не хотел обращать на это внимание, потому что случилось так, что на постоялом дворе они встретили несколько мазовицких рыцарей со свитами, ехавших также в цеханов к князю, И несколько вооруженных купцов из самого Цеханова, везших нагруженные товаром воза из Пруссии. При таком большом поезде опасности не предвиделось, и все перед наступлением ночи двинулись в путь, хотя под вечер вдруг налетел ветер, нагнал туч, и начался поземок. Ехали, держась близко друг к другу, но так медленно, что Сбышка стал думать, что они не поспеют к Сочельнику. В некоторых местах приходилось разгребать сугробы, потому что лошади никак не могли пройти. По счастью, на лесной дороге нельзя было заблудиться. Однако были уже сумерки, когда они увидели вдали цеханов. Может быть, они даже ездили бы вокруг города среди вьюги, не подозревая, что находятся уже у цели, если бы не огни, горевшие на холме, на котором строился новый замок. Никто уже не знал хорошенько. Зажигались ли эти огни в рождественский сочельник ради гостей или по какому-нибудь старинному обычаю? Но никто из спутников с не думал теперь об этом, потому что всем хотелось как можно скорее найти приют в городе. Между тем метель все усиливалась. Резкий и морозный ветер нес неизмеримые снежные тучи, качая деревья, гудел, неистовствовал, взметал целые сугробы, поднимал их вверх, кружил, распылял, обрушивал на возы, на лошадей, хлестал путников по лицу точно острым песком, задерживал в груди дыхание и слова. Звон обубенчиков, привязанных к дышлам, совсем не было слышно, но зато в вои и свисти ветра носились какие-то унылые звуки, похожие на вой волков, на отдаленное ржание лошадей и порой как бы полные страха людские крики о помощи. Измученные лошади стали прижиматься боками друг к другу и шли все медленнее. «Ну и метель», — сказал, задыхаясь чех. «Счастье, господин, что мы возле города и что горят эти огни. А то бы нам пришлось плохо». «Кто в поле, тому смерть», — ответил Збышка. Но ну вот уж я и огня не вижу». «Снег такой, что и свет сквозь него не проходит. А может, раскидала дрова и уголья. На других глазах тоже разговаривали купцы и рыцари, что у кого метель поймает вдали от людского жилья, тот уже не услышит завтра колоколов. Но Сбышка вдруг встревожился и сказал, «Не дай бог, если Юрант в дороге». Чех, хоть и был занят разглядыванием, не видать ли огня, услышав слова Сбышки, повернул к нему голову и спросил, «А пан Испыхова должен был приехать?» «Да». «С панной?» а и в самом деле закрыла, ответил Збышка. «Действительно, огонь погас. Но зато на дороге у самых саней появилось несколько всадников. «Куда лезете?» — закричал осторожный чех, хватаясь за арбалет. «Кто вы?» «Люди князя, посланы на помощь путникам!» «Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу!» «Во веки веков!» «Ведите нас в город», — сказал Збышка. «Никто у вас не отстал?» «Никто». «Откуда едете?» «Из Прасныша». «А больше путников не видели на дороге?» «Нет». «Но, может быть, найдутся на других дорогах?» «На всех ищут. Поезжайте за нами. Вы съехали с дороги. Правее!» И все повернули лошадей. Несколько времени слышен был только шум ветра. «Много гостей в старом замке?» спросил, наконец, Бышка. Ближайший верховой, не расслышав, нагнулся к нему. «Как вы говорите, господин? Я спрашиваю, много ли гостей у князя с княгиней? По-старому, хватит. А пана из Спыхова нет? Нет, но его ждут. Тоже люди поехали встречать. С факелами? Да разве ветер позволит с факелами? Но больше они не могли разговаривать, потому что шум метели стал еще сильнее». как есть чертова свадьба, — заметил Чех. Но сбышка велел ему замолчать и поганого имени не произносить. «Разве не знаешь, <замет> — сказал он, — что в такие праздники сила дьявольская слабеет, и дьяволы в проруби прячутся. Одного рыбаки под Сандомиром в неводе нашли, в зубах он щуку держал, да как дошел до него колокольный звон, так он и обомлел, а они его палками били до самого вечера». «Верно, в юго сильное, но это по воле Божьей. Видно, хочет Господь, чтобы завтрашний день от этого был еще радостнее». «Эх, были мы у самого города, а все-таки если бы не эти люди, ездили бы мы, пожалуй, и до полуночи, потому что с дороги мы уже сбились», — отвечал Гловач. «Потому что огонь погас». «Между тем они на самом деле въехали в город. Снеговые сугробы лежали там на улицах такие огромные». что во многих местах почти закрывали окна. Потому-то, блуждая за городом, сбышка и его спутники и не могли разглядеть огней. Но зато ветер здесь меньше давал себя чувствовать. На улицах было пусто. Горожане сидели уже за ужином. Перед некоторыми домами, несмотря на метель, мальчики с ясельками и козой пели коляды. На площади также виднелись люди. обмотанные гороховой соломой и представлявшие собой медведей, но вообще было пустынно. Купцы, сопутствовавшие сбышке и прочей шляхте, остались в городе. Они же поехали дальше, к старому замку, в котором жил князь и стеклянные окна которого весело светились, несмотря на метель. Подъемный мост, перекинутый через ров, был спущен, потому что старые времена литовских нападений миновали, А меченосцы, предвидя войну с королем польским, сами искали дружбы мазовицкого князя. Один из людей князя затрубил в рог, и ворота тотчас были открыты. У ворот стояла десятка-полтора лучников, но на стенах и башнях не было ни души, потому что князь позволил страже сойти с них. Навстречу гостям вышел старик Мракота, приехавший два дня тому назад и приветствовал их от имени князя, Затем он повел гостей в дом, где они могли переодеться, как подобает, к столу. Сбышка сейчас же стал расспрашивать его о Юранде из Пыхова. Бракота ответил, что Юранда нет, но что его ждут. Потому что он обещал приехать, а если бы заболел сильнее, то дал бы знать. Однако навстречу ему выслали верховых, потому что такой метели и старожилы не запомнят. — Так, может быть, они скоро приедут? — Должно быть, скоро. «Княгиня велела поставить для них миски за общим столом». Хотя сбышка все-таки немного побаивался Юранда, однако он обрадовался и сказал себе, «Что бы он ни делал, главного он не переделает. Приедет моя жена, ненаглядная моя Дануся». И, повторяя это себе, он едва верил своему счастью. Потом он подумал, что, быть может, она уже во всем призналась Юранду. Может быть, умилостивила и умолила его сейчас же отдать ее сбышке, по правде сказать, что ж ему еще делать. Юранд, человек умный и знает, что, если он даже станет ее удерживать, я все равно возьму ее, потому что мое право сильнее. Между тем, переодеваясь, он разговаривал с Мракотой, расспрашивая о здоровье князя, особенно княгини, которую еще в бытность в Кракове полюбил как мать. И он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень скучала по милой своей пивунье. Теперь ей играет на лютне Ягинка, которую княгиня тоже любит, но не так. «Какая Ягинка?» — спросил с удивлением Сбышка. «Ягинка из Вельголяса. Внучка старого пана из Вельголяса. Красивая девушка». латаринский рыцарь в нее влюбился так где Лорш здесь а где ему быть приехал сюда из лесного дворца и живет потому что ему здесь хорошо у нашего князя никогда в гостях недостатка нет я рад буду его видеть потому что это рыцарь безупречный он тоже вас любит но пойдемте «А то князь княгини и сейчас сядут к столу!» И они пошли. В столовой зале пылали камины, за которыми смотрели слуги. Зала была полна гостей и придворных. Князь вошел первый в обществе воеводы и нескольких приближенных. Сбышка низко поклонился ему и поцеловал руку. Князь поцеловал его в голову и, отведя немного в сторону, сказал, «Я все знаю». Сначала я был недоволен, что вы сделали это без моего разрешения, но, по правде сказать, некогда было, потому что я в то время был в Варшаве, где хотел провести и праздники. Уж известное дело, ежели женщина за что возьмется, так и не спорь, потому что ничего не добьешься. Княгиня вас любит как мать, а я всегда предпочитаю ей угодить, нежели с ней спорить. чтобы не заставить ее огорчаться и плакать. Сбышка еще раз низко поклонился князю. — Дай Бог сослужить за это службу вашей милости. — Слава ему, что ты уже здоров. Расскажи же, княгине, как благосклонно я тебя принял, она обрадуется. Боже мой, ее радость моя радость. Юронду я тоже замолвлю за тебя слово и думаю, что он даст разрешение. потому что он тоже любит княгиню. «Если бы он не захотел отдать Данусю, все равно мое право сильнее». «Твое право сильнее, и он должен согласиться, но благословение вам может не дать. Насильно благословить его никто не заставит, а без родительского благословения нет и Божьего». Услышав эти слова, Збышка опечалился, потому что до сих пор об этом не подумал. Но в эту минуту вошла княгиня с Ягинкой из Вельголяса и с другими девушками. Збышка поспешил поклониться ей, она же встретила его еще ласковее, чем князь, и сейчас же стала ему рассказывать об ожидаемом приезде Юранда. «Вот и миска для них поставлена, и люди высланы, чтобы проводить их среди метели». «С рождественским ужином больше уже нельзя ждать, потому что государь этого не любит. Но они, вероятно, приедут раньше, чем ужин кончится». «Что касается Юранда», — сказала княгиня, — «то все будет по воле Божьей. Я или сегодня же скажу ему все, или завтра после обедни». Князь тоже обещал поговорить от себя. Юранд бывает упрям, но не с теми, кого он любит и кому чем-нибудь обязан. Тут она стала объяснять сбышке как он должен вести себя с тестем, чтобы, упаси Господи, не обидеть его и не разгневать. Вообще она надеялась, что все обойдется, но тот, кто знал бы жизнь лучше, чем Збышка, и был бы проницательнее его, заметил бы в словах ее некоторое беспокойство. Может быть, это было от того, что пан Испыхова вообще был не изговорчивых, а может быть, княгиня начала беспокоиться тем, что их так долго нет. Метель становилась все свирепее, и все говорили, что кого настигнет она в открытом поле, тот может и погибнуть. Но княгине приходило в голову и другое предположение. Именно то, что Дануся уже призналась отцу, что связано со Збышкой браком, а тот, рассердясь, решил вовсе не ехать в Цеханов, но она не хотела поверить эти мысли Збышке. Да на это и не было времени, потому что слуги стали вносить кушанье и ставить их на стол. Все же Збышко успел еще раз стать перед ней на колени и спросить. — А если они приедут, то как же будет, милосердная госпожа? Мракота мне говорил, что Юрунду отведена особая комната, где найдется сено и для его слуг. — Но как же будет? Но княгиня засмеялась и, слегка ударив его перчаткой по лицу, сказала. — Молчать. «Это что еще? Ишь ты!» И она отошла к князю, перед которым уже поставлено было кресло, чтобы он мог сесть. Но перед этим один из слуг подал ему плоскую миску, полную нарезанного ломтиками сладкого хлеба и облаток, которыми князь должен был делиться с гостями, придворными и слугами. Другую такую же миску держал для княгини прекрасный подросток, сын Каштеляна Сахачевского. По другую сторону стола стоял ксен с вышонок, которому предстояло благословить расставленный на душистом сене ужин. Вдруг в дверях появился покрытый снегом человек и стал громко кричать. «Милостивый господин!» «Чего?» — сказал князь, недовольный, что прерывают обряд. «На Радзановской дороге совсем занесло каких-то путников. Нам нужны еще люди, чтобы их откопать!» Услышав это, все испугались. Встревожился и князь, и, обратившись к Каштеляну Сахачевскому, крикнул «Верховых с лопатами! Живо!» Потом он обратился к привезшему известия. «Много людей засыпано!» «Мы не могли разобрать! Страсть как метет! Там лошади и сани! Много слуг!» «Они знаете, чьи?» «Люди, говорят, Юранда Испыхова!»